21. Она — лучшая из всех этих. Он помнил свое обещание. Если узнает что-то еще, сразу сообщит матери. И обещание решил исполнить. Как только выпала передышка в работе, он, заперся у себя в кабинете, и позвонил. На письменном столе компьютер, бумаги, то да все. а еще... Фотография в серебряной рамке. Отец. Взгляд прямой, открытый, мягкий. Но брови приподняты так, словно он хочет сказать «Я запрещаю тебе быть несправедливым». Лицо человека трудолюбивого и энергичного, наделенного не столько глубоким умом, сколько трезвым пониманием жизни и безошибочным деловым чутьем. Беттори трубку не брала. Вряд ли она опять укатила в поселок. Шавьер долго слушал длинные гудки. «Четырнадцать, пятнадцать. Если понадобится, он будет слушать их целый день» пока мать не поймет, что звонят ей не по ошибке, и не потому, что телефонная компания проводит опрос среди своих клиентов, и не потому, что очередной лавкач решил впарить ей рай земной в виде выгодного для кого? Контракта. А что звонит он? Я ведь отлично знаю, что ты там, дома, шестнадцать гудков». Он считал их, одновременно отбивая ритм кончиком шариковой ручки по блокноту. И тут мать взяла трубку. Голос едва слышный, настороженный. «Слушаю...» «Это я». «Что случилось?» Он спросил, помнит ли она Рамона. «Какого Рамона?» «Рамона Лассу, который был водителем скорой». Он и сейчас там работает. Так вот, этот самый Рамон Ласса – человек спокойный, по взглядам националист, но ни в какие их свары не лезет. Уже не живет в поселке, однако часто туда наведывается. У него там родители. К тому же он продолжает состоять в тамошнем гастрономическом обществе. Шавьер столкнулся с ним недавно в больничном кафетерии. «Ага!» «Вот уж кто точно должен что-нибудь знать». «Ну, а не знает, так не знает. Попытка не пытка». Шавьер подошел к нему вроде как поболтать, вроде как любопытство вдруг разобрало, когда он увидел старого знакомого, который стоял у стойки и помешивал ложечкой кофе. «Ты помнишь оранчу?» «Еще бы! Бедная она несчастная!» «Приезжает, кстати, регулярно сюда, к нам, на физиотерапию, обычно после обеда. Ей сам ее как-то раз привозил». Шавьер матери по телефону. Чтобы он не подумал, будто у меня какой-то особый интерес к этому делу, я сказал, что только недавно узнал про Аранчу, про ее болезнь, а потом упомянул кое-какие детали. «Майорка», «Лето 2009-го», «Ну, сама понимаешь». Оказалось, он в курсе всего. Ужасно жаль ее, по-настоящему жаль, искренне, потому что она лучшая из всех этих. — Лучшая? — Нет, только она одна и была в той семье хорошей. Я постарался выжать из Рамона какие-нибудь подробности, но и из Ладно, давай, короче, что ты узнал? Несколько деталей, которые в поселке ни для кого не секрет. Первое. Как только с ней это случилось, муж ее бросил. Общее мнение в передаче Рамона такое. «Мерзавец! Настоящий мерзавец! Без смягчающих обстоятельств!» «Ну, про смягчающие обстоятельства это, разумеется, я от себя добавляю». Но можешь быть уверена, что слово «мерзавец» он произнес так, что все было понятно. А еще он сообщил, что заботу о детях этот тип все-таки взял на себя. Вернее, заботу о дочери, потому что их парню уже за двадцать. А живет он с отцом? Этого я не спросил. Напрасно. «Альберто?» на самом деле он гильермо но я нарочно так его назвал чтобы не показать что в действительности знаю больше чем говорю сошелся с другой женщиной женился он на ней или нет этого рамон достоверно не знает как и того развелся ли он с оранчий во всяком случае в поселке муж не бывает дети да появляются приезжают навестить мать потом рамон спросил меня А тебе что, и вправду интересно, развелись они или нет? Моя мать наверняка знает все в точности. Если надо, я ей позвоню. Она к этому часу уже наверняка проснулась. Нет, зачем же? Просто я только что услышал о том, что случилось с бедной оранчей. И это для меня было как гром среди ясного неба. Но было еще кое-что». «Этот самый Альберто, ну, Гильермо, черт бы его побрал, продал квартиру в рентерии и отдал Аранче ее часть. А еще в поселке собрали деньги, поставили кружки в барах и магазинах, устроили лотерею, провели благотворительный футбольный матч и прочее, и прочее. Рамону не все известно». Но якобы очень многие люди поучаствовали, помогая набрать нужную сумму, чтобы перевести оранчо из больницы на Майорке домой и оплатить лечение в специальной клинике в Каталонии. В этот миг Шавьер словно посмотрел матери в глаза. «Будь справедливым, будь честным, будь верным себе, что бы ни случилось и что бы кто ни говорил». Мать молчала. «Ты меня слушаешь? Продолжай». Рамон не сообщил мне название клиники, а я не спросил, чтобы он не догадался о моих детективных ухищрениях. Да и незачем было спрашивать. Я и так без труда выяснил, что Аранча восемь месяцев провела в институте Гутмана. Сейчас вкратце объясню. Клиника находится в Мадалоне, И там занимаются лечением и реабилитацией больных с повреждением спинного и головного мозга. Это лучший из вариантов. Но стоит такое лечение, естественно, дорого. Их семье не по карману. Сколько я их знаю, с деньгами у них всегда было туго. И твой отец иногда втихаря им помогал, не надеясь на отдачу. Сам знаешь, как они нам отплатили. Так вот, а лечили в этом институте Гутмана. Потом она смогла вернуться в поселок. А сейчас проходит нейрореабилитацию здесь, у нас в больнице. А что еще? Больше ничего. Теперь скажи, ты вчера ходила на консультацию к Аруа Барене? Что он сказал? Ох, совсем забыла. И где у меня только голова? «Пойми, это важно. Он должен тебя посмотреть. Важно или срочно? Важно!» Они, две истерзанных души, простились со сдержанной любовью и с любовной сдержанностью. И Шавьер уставился на чернильные точки, оставленные им на верхнем листке блокнота. Потом посмотрел в глаза отцу. «Не позволяй себе быть несправедливым! Береги вместо меня, мать!» Потом перевел взгляд на белую дверь кабинета, расположенную позади стола. «Когда-то давно, много лет назад...» «Сколько? Двенадцать? Тринадцать?» Эта самая дверь вдруг распахнулась, и там на пороге стояла со скорбным лицом она... «Я пришла сказать тебе, что я сестра убийцы». Он пригласил ее войти, но ну, Аранча и так уже вошла. Предложил сесть, она отказалась. «Я представляю, как вашей семье сейчас тяжело, и от всей души вам сочувствую, Шавьер, прости!» Она всхлипнула, и нижняя губа у нее поползла вниз. Может, именно поэтому она говорила так быстро, чтобы от слез не сорвался голос». А раньше, заметно нервничая, сказала какие-то слова про общую ответственность, про мучительные переживания, про стыд, а потом очень решительно положила на стол что-то зеленое и золотистое, и Шавьер не сразу понял, что это такое. Он был ошеломлен, смущен и, возможно, чуть ли не испуган. Даже слегка отпрянул назад, решив, опасаясь, что ее жест таит в себе некую угрозу. Нет, на стол она положила простой дешевый браслет, детскую безделушку. «Мне его подарил твой отец, когда я была совсем маленькой, во время какого-то нашего местного праздника. Мы шли все вместе по улице, хотя ты, скорее всего, этого не помнишь, и Чато купил браслет Нерее. А я, конечно, позавидовала. Мне захотелось такое же, но моя мама нет и все тут». И тогда Чато, не говоря ни слова, повел меня к негру, который продавал безделушки, и купил браслетик. Я пришла, чтобы вернуть тебе его. Нашла дома и поняла, что недостойно хранить браслет у себя. Я бы возвратила его биторе, но мне не хватит духу посмотреть ей в глаза. Шавьер... Человек замкнутый, закрывшийся в своей скорлупе, только кивнул в ответ. И ни слова больше, только кивнул, словно говоря «хорошо» или «я понимаю, успокойся, я ничего не имею против тебя лично». Несколькими днями раньше высокий суд приговорил Хасе Мари к 126 годам тюремного заключения. Шавьер узнал об этом от Нереи, которая услышала новость по радио. Они никак не могли решить, стоит ли рассказывать о приговоре матери. Шавьер счел, что скрывать было бы нечестно, и позвонил. Но Битори уже была в курсе дела. Прошли годы. Считать их Шавьеру лень. И он по-прежнему сидит тут, в своем кабинете, Он только что поговорил с матерью, потом посмотрел на дверь, потом открыл один из боковых ящиков письменного стола, где хранил бог знает зачем пластмассовый браслет оранчи, рядом с початой бутылкой к